Глава 79 Это был сказочный вечер. Сумрак спустился на город. Зажглись фонари. Прогуливающиеся парочки совершенно не замечали нас, а вернее не видели. Мы, не торопясь, шли по улице. Крис то нежно обнимал меня за талию, то клал руку на плечо. Периодически чмокал в щеку от переизбытка чувств. Мы говорили и не могли наговориться. Я уже полгода жила в магическом мире, И было что рассказать. Заодно поведала о жизни в неволшебном мире. «Почти все я знаю», — признался Крис. «Твоя жизнь в нашем мире была для меня открытой книгой. Я узнавал о ней либо через знакомых, либо пользовался служебным положением. С неволшебным миром было сложнее. Мне бы не появляться там, но я не смог. Первое время держался, но потом сорвался. Не мог удержаться и постоянно оберегал тебя». Знаю о каждом твоем шаге последние два года жизни там. Мне было приятно, что он заботился обо мне. Хоть ему было тяжело видеть меня, зная, что не может ни подойти, ни заговорить. Но самое ужасное, что Крису пришлось провести год в неволе из-за того, что отказался сотрудничать с магистрами. «Мне Тети рассказала, что тебя год держали в застенках министерства», вздохнула я. «Напрасно они думали, что я выдам тебя». То был тяжелый год. Сотрудники карательного отдела знают свою работу. Не скупятся на истязания. Мне очень жаль. Я приложила ладонь к его груди и заглянула Крису в глаза. Прости, чувствую себя виноватой. Брось. Он мимолетно чмокнул меня в губы. Это был мой выбор. Кстати, если бы не Гарри... Я знаю, что он вытащил тебя из темницы. Воспоминания об этом дались мне с болью. Тетти и про Гарри рассказала. но сам он ни разу не заикнулся об этом. — Не ожидал я от него такого благородства, — заметил Крис. — Как раз благородство в нем больше всего. Я не могла прятать правду за зубы. Я поняла, что Кристиан благодарен Гарри, но не стал говорить об этом. И так все ясно. — До того, как министерство забрало меня, я успел похоронить твоих родителей, — вздохнул Крис. — Мне жаль, что не смог спасти их. — Спасибо, что позаботился о них. На глаза навернулись слезы. «Свозишь меня на их могилу?» «Конечно, но не сейчас. Уж очень рьяно охраняет тебя, Гарри. У него приказ министерства. Он и без приказа был бы рад не отходить от тебя. Если бы ты только знала, как мне больно видеть, что он сопровождает тебя на работу и домой. Зная, что вы целыми днями вместе, я просто схожу с ума от ревности. Нет более опасного соперника, чем дракон. У них особая магия». Да и любовь единственная на всю жизнь. Ты не представляешь, что со мной происходит, когда я понимаю, что влюбленный в тебя дракон делает все возможное, чтобы завоевать твое расположение. Тогда начни свято верить в нашу с тобой любовь. Она сильнее всего. Крис остановился, развернул меня к себе лицом и, зажав мою голову в ладонях, страстно поцеловал. А когда оторвался от меня, крепко обнял. «Только лишь вера в нашу любовь спасала меня», – прошептал он, уткнувшись лицом в мои волосы. Мы пошли дальше. Безлошадные кареты катили по мостовой, мерно постукивая колесами. Редкие прохожие либо спешили по делам, либо, так же, как мы, наслаждались друг другом и бархатным вечером. «О том времени, когда я был пленником Министерства, даже не хочу вспоминать», – заговорил Крис, нарушая тишину. Но потом меня освободили, с условием, что я останусь на работе в отделе безопасности. Признаться, после того, что пришлось пережить заключение, единственным желанием было уехать из столицы навсегда и больше никогда не вспоминать ни министерства, ни прошлое. Хотелось начать все с нуля, раз не мог больше быть с тобой. «Ужасно, что тебе пришлось пройти через это», — вздохнула я. Крис кивнул и продолжил. Но особым цинизмом министерства было выдвинутое мне условие остаться на государственной службе, да еще в отделе безопасности. По долгу службы я постоянно курсировал между нашим миром и неволшебным. Знал, что за мной следят. Впрочем, для того меня и оставили, чтобы выяснить, где тебя искать. Но они недоценили меня. Я хорошо путал следы, так что им не помогло мое служебное положение и командировки в неволшебный мир. Чтобы хоть как-то спастись от мысли о тебе, я с головой ушел в работу. Пахал днем и ночью, лишь бы не осталось времени на воспоминания. В итоге дослужился до высших чинов. Получил признание министерства и стал служителем закона высшей категории. «Знаю», — кивнула, — «нет худа без добра». «Уж лучше без такого добра, чем ценой нашей любви». «Я верю, что нам удастся отстоять наш брак и перестать скрываться». Попыталась я обнадежить его, видя, как он рухнул в свое мрачное прошлое. И рассказала о предсказании духа из мира мертвых и о сегодняшнем появлении кольца и шара судьбы. Даже продемонстрировала кольцо. «Красивое очень», — первое, что сказал Крис, но тут же озаботился. «Как-то все слишком складно получается. Не успела ты узнать о предсказании, как появился шар судьбы и кольцо». Я тоже с подозрением отнеслась к этому, кивнула. Но прислушалась к своей магии, поняла, что опасности нет, это точно. Также я поняла, что духи магии стремятся к добру и хотят вернуть неволшебному миру свет, поглощенный тьмой зла. Мне следует лишь пролить кровь на этот камень. Я еще раз вытянула руку, демонстрируя кольцо. «Тогда моя магия оставит меня?» и защитным зонтиком раскинется над неволшебным миром, вернув ему добро. А без магии я стану не нужна министерству. Оно утратит интерес ко мне, и мы с тобой сможем жить так же, как все. Заманчиво, протянул Крис, поглядывая на кольцо. Только вначале нужно все исследовать. Не доверяю я столь сильным артефактам, внезапно свалившимся на голову. Не нужно проверять, попыталась успокоить. Моя магия не ошибается. Кольцо не навредит мне. И все, что связано с его магией, будет только защищать меня. Кольцо не таит опасности, поверь». Крис кивнул. «Видимо, мнение моей магии было убедительным. Когда ты хочешь пролить кровь на камень...» Было заметно, что это очень тревожит Криса, но он не хотел давить на меня. «В ближайшее время что-то мне подсказывает, что будет получен знак». «Хорошо», – кивнул Крис. За разговорами мы незаметно дошли до дома. Я замерла в нерешительности. В прошлый раз я оказалась в нем через балкон, и вот теперь мне предстояло войти внутрь через парадную дверь, так же, как несколько лет назад. Крис словно понял мои чувства, подхватил на руки и перенес через порог.